Глава 18. Тайный ход. На следующий день она вновь обедала с Никитой, как и накануне. Он появился ближе к полудню с небольшим подарком: полупрозрачной шалью из тончайшего леонского шелка и нежным букетом из пионов. Надя поблагодарила его, внимательно оглядывая молодого графа и ища на его приветливом мужественном лице хоть тень злого умысла. Он был галантен, великодушен. И красноречив, как всегда. Надя старалась не выдать своих страхов и опасений и играла роль благодарной и беспечной гостьи. Однако в ее душе все клокотало от страха и непонимания, как себя вести, и мотивов поведения этого мужчины. Девушка напряженно пыталась рассмотреть за всеми улыбками Никиты настоящее лицо злодея, который жаждал ее смерти. В какой-то момент. Видимо, почувствовав ее зажатость и неискренность, граф поинтересовался. «Что с тобой, Надюша? Ты больна? Или что-то беспокоит тебя?» «Вовсе нет». Соврала она. Сидя по разные стороны ажурного кованого столика в благоухающем саду, они пили душистый чай со свежеиспеченным печеньем. «Я понимаю, ты переживаешь из-за своего неопределенного положения». От того, что ты как затворница сидишь здесь. И знаешь, я подумал над твоими словами об отъезде. Может, нам впрямь так и поступить? В эту неделю я постараюсь выправить нам дорожное, и мы уедем в Петербург или куда подальше, чтобы ты почувствовала себя в безопасности». На его гладко выбритом лице с высокими скулами и заметными ямочками на щеках появилась соблазнительная улыбка которая сделала его облик до невозможности привлекательным. Но девушка осталась к этому равнодушна, ощущая нервозность от его слов и компании. «Благодарю. Конечно. Но я думаю, что должна ехать одна». «Почему же? Я не могу отпустить тебя одну. Это опасно. Сергей...» «Никита, если ты действительно желаешь мне добра, ты должен понять меня. Мне нужно уехать одной, потому что оставаться здесь мне не в моготу. «Надюша, как ты не понимаешь? Одной тебе нельзя никуда ехать. Ты даже не представляешь, насколько это опасно. Если ты желаешь уехать, мы уедем вместе, никак иначе. До того времени, пока я все не разрешу, ты должна остаться здесь, в моем доме». «Я что же, узница этого дома?» Уже не выдержав напряжения и его давление, вымолвила она. Отметив, как его лицо из приветливого стало жестким, А в глазах зажегся странный угрожающий огонек. Она побледнела. Нет, с чего ты это взяла? Я лишь хочу. Прошу, услышь меня. Я хочу уехать одна. Я же сказал нет. Неожиданно взорвался Никита. Надя удивленно уставилась на его хмурое лицо. Его глаза метали молнии. И он, кусая губы, явно был не в восторге от ее слов. Она увидела, как он тут же опомнился и несколько раз глубоко выдохнул, пытаясь взять себя в руки. Желая сгладить негатив от своего предыдущего угрожающего выпада, он почти ласково произнес. «Так трудно с тобой говорить, Надюша, когда ты не понимаешь». В этот момент раздался странный звонок, похожий на тихое пение колокольчика. Никита нахмурился и, проворно вскочив на ноги, отвернулся от нее и вынул из кармана небольшой предмет. Надя от любопытства даже чуть пристала со стула и быстро заглянула за его спину. Она увидела, как он взглянул на предмет, стремительно сунул его обратно в потайной карман жилета, где обычно лежали часы, и обернулся к ней. Девушка уже сидела, как и прежде, невозмутимо на своем месте, как будто не пыталась ничего разглядеть. «Прости меня, Надюша». Мне надо срочно отъехать по одному важному делу. Я постараюсь быть к ужину. Да, конечно. Кивнула Надя, растягивая слова и осознавая, что только что мельком в его руке видела предмет, похожий на маленький сотовый телефон. Почти с ладонь. И его экран на миг засветился. Но Никита так быстро спрятал его обратно в потайной карман, что она не была уверена в своих видениях. К тому же здесь В девятнадцатом веке не было никаких телефонов. И, может быть, ей это всего лишь показалось. Молодой человек стремительно ретировался из сада, словно за ним гнались демоны. А Надя осталась допивать свой чай с чувством искреннего удивления и непонимания, ощущая, что, вероятно, Никита действительно обманывает ее и многое скрывает. Ведь его нежелание отпускать ее, и эта вещь из кармана – наводили ее на мысль о том, что Дуня, скорее всего, права. Не прошло и получаса с того момента, как Надя вернулась в гостиную, когда там появилась взволнованная Дуня и, приблизившись к ней, тихо произнесла. «Надежда Дмитриевна, сейчас самое время бежать, если вы еще не передумали. Граф уехал, а кухарку я только что отпустила до ужина к родне. И думается мне, что Никита Михайлович скоро не вернется». «Дуняша...» Ты говорила вчера, что граф вчера действует. И представляешь, нынче у него раздался странный звонок, и он достал некий предмет, и это небольшая темная коробочка плоская, и мне показалось, что она светилась. Он, правда, быстро убрал ее. Но я отчетливо разглядела эту необычную вещицу, и никогда раньше не видела ничего подобного. Сказала Надя, понимая, что не может открыть перед горничной правду что она видела нечто похожее на сотовый телефон из своего времени. «Это волшебная коробочка, которая управляет охраной дома!» Понятливо кивнула Дуня. Едва кто-то снаружи приближается к воротам, раздается звонок в этой коробке. Как будто кто-то в парадной. И на этой коробке светятся какие-то цифры или картинки. Я, правда, только пару раз видела это, когда граф держал коробочку в руках. Но то явное чародейство. Надя мгновенно осенила мысль, что это никакое не чародейство, а очень напоминает пульт от системы электронного слежения за домом. Но откуда у Никиты эта система охраны? Возможно, он тоже, как и его брат, занимается экспериментами с техникой. Ведь диплом физика оправдывал его знания в этой сфере. Граф сказал, что будет лишь к вечеру. «Вот потому давайте быстро собирайтесь». «Но, Дуня, все же я не уверена до конца». Мне все же не верится, что граф Никита злодей. Это жутко понимать. Вы что, барышня, не верите мне? Пойдемте немедля, и я покажу вам, где сейчас Лидия Ивановна. Мне удалось забрать у него тайком ключ. В смысле? Она все же жива? Нет, я неверно сказала. Я покажу вам ее тело, и вы поверите, что я говорю правду. И граф страшный человек. Только надо вам сразу же вещи свои взять. Ведь тайный выход находится там же. Я говорила, что по нему быстрее всего идти. Хорошо, пойдем. Я все же не хочу здесь дольше находиться. Тем более Никита Михайлович заявил, что одну меня никуда не выпустит. Вот. А я что говорила вам, Надежда Дмитриевна? Разве он может выпустить свою жертву, которая уже в капкане? Лидия Ивановна тоже хотела убежать, да не успела. Может, хоть вы спасетесь. Ох, Дуняша, больше не говори ни о чем. А то я и так уже вся на нервах. «Ты уверена, что граф Никита не поймет, что ты мне помогла?» Спросила Надя, когда они спустя полчаса приблизились к потайной двери в бильярдной, за которой, по словам горничной, якобы были тайные комнаты и залы. «Не хочу, чтобы ты пострадала». «Нет, я же вам говорила, ударю себя камнем по лбу и упаду в обморок, чтобы он подумал, что вы меня так зашибли только вот не знаю, как с ключом быть, что я выкрала у него, как объяснить? О, его можно выронить где-нибудь в коридоре, как будто он сам потерял. Ох, как вы ловко придумали, так и сделаю. Спустя пару минут, открыв все нужные двери, девушки вошли в огромную мрачноватую залу с величественными мраморными колоннами и высокими потолками. Залу напоминало католический храм изнутри, со сводами под потолком, мраморными статуями по контуру и темными дверными проемами. Сбоку залы, чуть в стороне, на некоем возвышении находилось большое сооружение высотой метра три и такой же ширины. Прозрачная квадратная глыба-короб была необычна и вызвала у Нади удивление. Она приблизилась к нему и осторожно притронулась пальцами. Квадратный короб был из прозрачного льда а внутри него находилась недвижимая девушка. Она лежала с закрытыми глазами и словно спала. С распущенными темными волосами, в дорогом розовом платье, в чулочках и туфельках она показалась Наде очень нежной и воздушной. И как будто некая неведомая сила умело заковала ее в лед, не давая выбраться. Невероятно похожая на нее Надю. Девица была довольно худой и казалась спящей. Только неестественно синюшная кожа указывала на то, что перед ней покойница. «Господи, это действительно графиня Лидия?» Выдохнула Надя, холодея до кончиков пальцев ног. Хотя она и готовилась морально увидеть труп графини, все же не ожидала, что это произведет на нее такое гнетущее страшное впечатление. «А как же, барышня, Лидия Ивановна собственной персоной!» Посчитаю уже почти год она здесь насмерть замороженная лежит. Но зачем же она во льду? Почему вы не похоронили или не сожгли ее? Ведь ее душа наверняка привязана здесь же, и тело ее так и не разлагается. Уже этого я не знаю, Надежда Дмитриевна. Граф желает так. Я ему говорила, что похоронить надо бы на ее. Но он злится и говорит, чтобы я не умничала. Теперь, Дуняша, я верю каждому твоему слову. И вправду Никита виновен в гибели Лидии. И это очень печально. Вздохнула Надя и тут же, чуть улыбнувшись, добавила. «Только одно меня радует, что мой Сереженька тут ни при чем. Это такое облегчение, что мой любимый не виновен. Спасибо тебе за это, милая». Надя рассматривала Лидию не в силах оторвать взор от ее красивого неподвижного лица. И думала, от чего они все же так похожи с ней. «И что же, барышня, на волю-то побежите?» Как-то нетерпеливо спросила горничная. «Да, непременно. Здесь я более не намерена оставаться. Ведь там наверху мне ничто не угрожает, как оказалось. А граф Никита явно опасен. Все верно, Надежда Дмитриевна, но надо спешить. Неровен час граф вернется да застанет нас вместе. Тогда он точно прибьет меня насмерть». «Ты права, Дуня. Говори, куда идти?» «Сюда, барышня». Ход-то потайной здесь. Дуня подвела ее к дальней стене, к арочному своду. Но вместо ожидаемой двери в арке блестело нечто мутное и непонятное. Как будто сверкающая лава зеленоватого огня стекала вниз дверной коробки и переливалась. Что это? Опешила в очередной раз Надя, когда они остановились в десяти шагах от нее. Это такая волшебная занавесь, как густая сметана. Дверь впрямь очень странная. Не знаю даже, зачем граф такую сделал. Пожала плечами Дуня. «Но вы не бойтесь, она не опасная. Я несколько раз ходила через нее. За ней дальше ход подземный светлый, все видать. Нужно быстро шагнуть и следовать все прямо. Поворотов там нет. И уже через пять минут выйдете сразу в лес. А там уж и проезжую дорогу можно разглядеть. Там вас кто-нибудь и подберет». «Ты права, спасибо». Кивнула Надя, медленно приближаясь к плазменной двери. Как она назвала ее про себя? Зеленая густая жижа все стекала вниз и появлялась сверху снова. Надо прямо шагнуть в нее и все? Ну да, быстро только, чтобы сильно не измораться в этой зелени. Посоветовала горничная. Поняла. Надя обернулась и проворно вернулась к Дуняше, которая стояла в пяти шагах позади обняла ее и искренне сказала. «Благодарю тебя за все, милая Дуняша. Если бы не ты, то...» «Да все хорошо, барышня. Добра только вам желаю». Улыбнулась ей та. «Ступайте скорее». «Да-да». Кивнула Надя и, отойдя от девушки, вновь медленно приблизилась к зеленоватому густому потоку. Опять замерев в нерешительности в пяти шагах от нее, Надя на подсознательном уровне ощущала некую опасность и никак не могла подойти ближе и шагнуть вперед. Дуня замерла на месте и как-то напряженно смотрела ей в спину, ожидая. В какой-то миг Надя все же взяла себя в руки, понимая, что надо быть решительной. Она выдохнула и дернулась вперед, делая стремительные шаги к зеленой преграде.